Глава четырнадцатая. Предложение. Не могу сказать, что наша жизнь как-то сильно поменялась с появлением Инессы, но легче не стало точно. Ее присутствие давило. Словно туча она со своими тараканами нависла над моим настроением и не желала рассеиваться. Как оказалось, Инесса и кухня – параллельные вселенные. Поняла я это почти сразу. Буквально в первый день. Не представляю, как эта дамочка выживает одна. Наверное, Алекс ей еще повар личного содержит. Как-то утром гостя вызвалась приготовить завтрак. Плевались все, тихонько, конечно, чтобы она не заметила, но такое есть было опасно для жизни. После этого я ей мягко дала понять, что лучше буду готовить сама, чтобы ее не тревожить. С домохозяйством у нее тоже были проблемы. Включить посудомойку, или, боже, упаси стиральную машину для нее было как собрать кубик Рубика так же долго и сложно, поэтому в первый же день я намекнула Алексу, что лучше бы его подружку к технике не подпускать, если, конечно, он ее обновить не хочет. Технику, а не подружку. Все остальное время, когда мы не были вынуждены собираться за общим столом, Даня подчеркнуто игнорировала женщину. а Лиска честно пыталась с ней дружить. Алекс все эти дни работал дома чаще всего у себя в кабинете. Казалось, что он боится оставить меня с Энессой надолго в квартире. играл роль своеобразной подушки безопасности. Самое интересное, что у дамы, похоже, вообще не было дел. Она целыми днями слонялась по квартире, болтала по телефону, приставала к Алексу и всего на пару-тройку часов исчезала в маникюрном салоне или спа-центре. Эти часы, были для нас детьми просто глотком свежего воздуха. Больше всего лично меня напрягали моменты ее легкого подката к хозяину квартиры. Нет, я, конечно, понимаю, что они пары, они вместе, но это выбешивало со страшной силой. Эти ее горячие взгляды, которые она кидала на Алекса за столом, словно предлагает съесть себя вместо ужина. Прям бр. Но надо отдать должное мужчине, он почти не велся на такие провокации. Постоянное желание Инесы потрогать, пощупать, погладить своего избранника нервировало меня. Так и хотелось ударить ее к рукам, чтобы не распускала Пару раз Алекс ее даже осадил, когда та сделала легкий намек на длинную ночь. Он тактично заметил, что обсудят они это не при детях и за закрытыми дверями. Эта его фраза с одной стороны обрадовала, а с другой неприятно кольнула. Сомневаться не приходилось. Конечно, рано или поздно они окажутся наедине. В таких вот душевных метаниях мне предстояло прожить еще в ближайшие дни пять. Где взять сил? — Слушай, она такая противная, — сказала Аля, передавая мне кружку чая. — Согласна, спасибо. Я отхлебнула горячего напитка. Но она его подруга, и мы вынуждены ее терпеть какое-то время. Вчера я выходила, поздоровалась с ней, а она так зыркнула, что, честное слово, хотелось ей прическу подправить. Днем Аля заглянула к нам и пригласила к себе в гости. Лиска очень сдружилась с Егором, и сейчас дети развлекались тем, что гоняли по квартире пушистого рыжего кота Васана. — Они точно его там не пришибут? — спросила я, когда рыжее чудо выскочило с дикими воплями из комнаты и, царапая мраморные полы, проскальзывая на поворотах, помчалось под шкаф. Аля засмеялась и махнула рукой. «Этот пушистый лентяй уже совсем закабанил, ему полезно побегать. Вообще, это кот мужа. Я как-то спокойно отношусь к животным». «Ага, ну раз мужу, то не страшно», — засмеялась я. «Точно, он мне вместе со штампом в паспорте достался», — захохотала девушка. Аля замолчала с интересом, поглядывая на меня, будто что-то хотела спросить, но не могла решиться. «Говори уже», — улыбнулась я. Ты сегодня все время так на меня поглядываешь, явно хочешь что-то сказать. Просто это точно не мое дело. А ты скажи, а там посмотрим. Ты и Александр. Увы, выразительно посмотрела на меня соседка. Я поставила кружку. Нет. Просто он так смотрит на тебя. Тебе показалось. Засмеялась я, а сердечко дрогнуло. У него есть он. Я махнула на входную дверь. «Постоянная партнерша». «Нет, ты не права. Инесса, может, его и постоянная партнерша, но к тебе он точно не равнодушен. Вчера, когда мы столкнулись в холле, ты с детьми шла впереди и просто не видела, как Александр провожал тебя взглядом». «Да?» «Честно, мне даже стало немного неловко, как будто я подглядела за чем-то интимным». Девушка засмеялась и на ее щеках заиграл легкий румянец. Я задумалась над словами соседки. В Последнее время я действительно частенько ловила на себе заинтересованные взгляды мужчины и замечала много других втешащих душу мелочей. Вот только вряд ли все это всерьез. Тем более, когда рядом крутилась его сногсшибательная моделька, буквально в открытую предлагая себя. После того инцидента на кухне мы с Алексом, не сговариваясь, сделали вид, что ничего не произошло. Так было проще для всех и для нас в первую очередь. Вечером того же дня у меня была смена в ресторане, как оказалось, Женька вернулся в город. Он пришел на смену с букетом белоснежных роз и безапелляционно заявил, что в ближайшие дни мы идем на наше первое свидание. Глаза парня буквально сияли от счастья, а улыбка потом еще всю смену не сходила с лица. Розы после работы я поставила в кухне на столе, когда наливала в вазу воду, и потом, закрутившись, забыла убрать. Утром Инесса устроила Алексу урок воспитания, он бросал на меня злые взгляды и, кажется, даже мысленно убивал. В этот день около девяти часов вечера в ресторан заехала директор Валентина Михайловна. Она уже какое-то время отсутствовала, переложив временно свои обязанности на лику, поэтому ее появление было крайне неожиданно. Женщина выглядела, как всегда, безупречно, одета стильно и дорого, но без излишеств. Ее лицо покрывали мелкие морщинки, которые не скрывал уже даже макияж, но она все равно была прекрасна. Валентина относилась к тому типу женщин, которые даже старели красиво, не прибегая к помощи пластических хирургов и всевозможным ботоксам. Взгляд Карик глаз, как всегда, добрый, внимательный. — Здравствуй, Дашенька! — улыбнулась женщина, заметив меня у стойких остасть. Эта Дашенька от нее звучало как-то по-особенному душевно. Валентина Михайловна, добрый вечер, если приобняла свою начальницу, расплываясь в улыбке. Мы уже успели по вам соскучиться. Ой, добрость. Да Я-то знаю, когда начальства нет и работать как-то легче. Женщина озорно подмигнула. Я тоже когда-то была молодой и прекрасной. Вы все еще молодая и прекрасная. Многие женщины завистливо смотрят вам вслед. Женщина мягко улыбнулась и окинула зал взглядом. Когда она повернулась ко мне в профиль, я в очередной раз отметила, что с Ликой, нашим администратором, они очень похожи. Те же скулы, тот же прямой нос и цепкий взгляд. Может ли быть Ликой ее дочерью? Но если это так странно, что никто в ресторане об этом не знает, скорее это случайность, внешнее сходство, совпадение не более. Сегодня малолюдно в зале. Да, будни идеи в основном все наши здесь, кивнула я, пробегая взглядом по присутствующим. — Даша, давай мы с тобой немного прогуляемся, — сказала женщина, беря меня под руку. — А как же работа? Я не могу оставить пустую стойку хостес, боюсь, клиенты не поймут. — Я, как директор, разрешаю тебе отлучиться на пару-тройку минут, а за тебя вот Катерина постоит. Мимо нас пробегала официантка, услышав просьбу начальницы, махнула головой и улыбнулась, занимаемое место. Валентина Михайловна легко, но настойчиво повела меня на улицу. За рестораном была небольшая алейка, где можно было тихо и спокойно прогуляться. На город опускалась вечерняя прохлада. Людей сегодня на улице было не так много. Среди рабочей недели всем было не до Мы какое-то время молча шли под руку, пока моя начальница не прервала молчание. «Даша, знаешь, я очень долго думала, прежде чем завести с тобой этот разговор. Я напряглась. Какое-то тревожное начало». Неужели она хочет меня уволить? Но за что? — Валентина Михайловна, я не понимаю, о чем вы. Я что-то сделала не так? Кого-то оскорбила из клиентов. Вы меня хотите уволить? — Подожди, подожди. Женщина рассмеялась своим мягким смехом. — Во-первых, я не собираюсь тебя увольнять. Боже упаси! Я кивнула. Стало легче, но не намного. — Во-вторых, — продолжала Валентина, — из всех моих работников ты одна из самых внимательных и ответственных. Я никогда не слышал ни одного плохого слова о тебе ни от коллег, ни от гостей. Мы остановились около пустой лавочки, в тени высокой ели и присели. Дело в том, — немного погодя сказала женщина, внимательно посмотрев на меня, — что в скором времени я планирую уехать жить за границу. Мой сын купил мне дом. Да и я уже на самом деле так устала. Годы идут, а я, к сожалению, не молодею. Печально засмеялась эта невероятная женщина. — Вы меня очень расстроили. Весь коллектив вас любит. Думаю, больше таких, как вы, руководителей, просто не существует. Я действительно долгие годы всю душу вкладывала в этот ресторан. — Значит, скоро директором станет Лика? Я улыбнулась. Ликерия, хоть и была не так близка с коллективом, но ее тоже все любили и уважали. В том-то и беда. Наша Ликерия тоже в этом городе надолго не задержится. Помнишь, весной она уезжала?» «Да, конечно. Скажу по секрету, там случилась большая любовь. Муж испанец, и она планирует уезжать в Барселону. Думаю, ее хватит еще на два-три месяца здесь, а потом она сорвется и помчится за своим Марселом». Женщина лучазарно улыбнулась, словно что-то вспомнив. «И как ты понимаешь, мне нужен надежный человек, которому я бы смогла без переживаний оставить свое детище». До меня, видимо, сегодня очень медленно доходило, потому что я не могла понять, почему именно со мной хозяйка ресторана решила завести этот разговор. Вряд ли я могла здесь кого-то посоветовать. В коллективе были ребята, которые работали уже гораздо дольше меня. Это я Валентине и озвучила. Она помахала головой. Ты меня не поняла, Даша. Мне не нужен совет. Мне нужна ты. В каком смысле? Я прошу тебя занять пост управляющей ресторана. Я растерялась, не знаю, что ответить. Управляющая – это огромная ответственность. А если у меня не хватит компетенции, опыта? Да и вообще, что я знала в этом мире ресторанного бизнеса? Я обсужу с Ликой ее планы, но думаю, в сентябре нам уже понадобится твоя помощь. Подождите, Валентина Михайловна, ресторан – это такая ответственность. Я боюсь, я не справлюсь. Лика тебе все объяснит, будет помогать в первое время – В наш век технологий можно устраивать онлайн-совещания и переговоры. В этом плане не переживай, мы всему тебя научим. Я помахала головой. Я не знаю, честно. Давай так, ты подумай над моим предложением. Я через пару недель улетаю в отпуск. А по возвращении мы с тобой вернемся к этому вопросу. Хорошо. Меня раздирали сомнения. Но вы сильно на меня не рассчитываете. Боюсь, что все-таки я не так кто вам нужен. «Даша, я уверена в тебе и в своем выборе», — кивнула хозяйка ресторана, и я не услышала ни грамма сомнения в ее голосе.